«Скоро придется веять мак на Маковеев». Примечание. Николы Качанного, 27 июля. Святых мучеников Маковеев, 1 августа. В этот день собирают в деревнях мак и веют его. Конец примечания. А Дуня все в луповицах. Марья Ивановна и речей не заводит, о возврате в Фатьянку.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 противных учению и преданиям истинной веры, подобно древним персам и дреговическому учению, они признают два изкони существующие безначальные и конца не имеющие существа, доброе и злое, ведущие между собой нескончаемую борьбу. Примечание. Дуалистическая секта богомилов вышла от павликан.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 Po Balusiusu, w 1303, waldansi canebant illideo nocturnos imnos ut aliquo pietatis praetexto flagitum tegerent. confluebant mulieres ad orgia magus quam sacra, co harmonia per acta sacerdos clamabat, «Ut extinctis luminibis alto spiritu invocato promisqua quo curient, inc insectus pollutiones ets» пели Богу ночные гимны, чтобы укрыть покровам благочестие позорное дело. Женщин волшебная оргия привлекала больше, чем священно действие, после которого...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 особенно в XVIII веке. Смотрите «Тайные секты» в русском вестнике, 1868 год. Конец примечания. Хлыстовщина появилась во всех слоях русского общества, от образованных людей до безграмотных крестьян степных сел и деревень, и учения, и верование их разнятся.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 а сказания об этих явлениях и составляют почти всю сущность учения людей простых, людей, так сказать, малого ведения, как называют их образованные хлысты. Зато грубая чувственность, похожая на оргии вальденцов, увлекает молодых и сладострастных людей как в образованные, так и в безграмотные хлыстовские корабли. Егор Сергеевич Денисов,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 принял безграничную власть над прыгунками и во многом способствовал слиянию их с молоканством. Примечание. То был молоканин, крестьянин казенного села Алгасова, что на реке Обше, Маршанского уезда Тамбовской губернии, Максим Рудометкин, он же Комар, сосланный на Кавказ за распространение секты на родине и неповиновение властям,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 был недоверчив сказаниям людей малого ведения, однако решился созвать Великий собор ближних и дальних хлыстов, чтобы предварить их об ожидаемом после Сарарата. Ни день и ни два по разным местам разъезжали конторщик-пахом до дворецкой сидорушка сзывая верных праведных на собор в Луповицы. За иными приходилось ехать верст за восемьдесят,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 На наем подводы похомушка, сколько-то господских денег дал Семенушке. Приехала небогатая помещица, старая барышня Серафима Ильинишна Липутина. В верстах в 70 семидесяти от Луповиц проживала она в своей усадьбе. Было у той барышни двадцать тягол крестьян, до да 18 человек дворовых. А притч тех дворовых в доме ее проживали и сторонние,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 Привезла с собой Серафима на Двух не старых еще монашенок Из запустелой Аграфениной пустыни Мать Иларию да мать Сандулию Обе монатейные, Обе постригались в Касимове Обе вместе со слепой матерью Крискентией поселились в убогой келье, уцелевшей от упраздненной пустыни, и стали жить возле гробницы игуменья Аграфены из боярского рода Глебовых, почитаемой в окрестности Святою и Блаженную. Примечание. Монотейными зовут монахов и монахинь, еще не имеющих полного пострижения. Конец примечания.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 И доставалось же от них полоумной хозяйки. Сами день-деньской меж собой бронятся да сдорятся и всегда почти кончат ссору дракой, причем достается, бывало, больше всего гостеприимной хозяйки, Даже колачивали странно приемницу. Отворилось это, как думали все, по наитию. Кроме Иларии до да Сандулии, еще несколько духовных пришло на Великий собор,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 Песня, без которой ни одно хлыстовское сборище не обходится, где бы оно ни совершалось. В Петербурге ли, как бывало при Катерине Филипповне? В московских ли монастырях, когда они были рассадниками хлыстовщины? У старой ли богомолки в избе сельского келейного ряда? Или в барском дому какого-нибудь помещика? Примечание. В первой половине XVIII столетия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 Братец Григориюшка, лучше всех ты знаешь сказания про дивные чудеса, в старые годы содеянные. Израни злотое слово из уст твоих. Передай собору про богатого богатину Данила Филиппыча, про великого учителя людей праведных Ивана Тимофеевича. Не отвечает Устюгов, сидит молча, склонив голову.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 Важно сказание важен таинственный смысл того, что станет он теперь говорить. Людям малого видения не понять ни Бема, ни Сен-Мартана, как тебе или мне. Не могут они питаться твердой пищей, как детям им нужно еще молоко. Не глумись же, ни над чем не глумить, что не услышишь от Григорюшки. Промолчала Дуня. Рассказывает Устюгов, как в стародавние годы на реке Нааке, в Стародубской стороне, на горе Вородыне, явился верховный гость богатый богатина Данила Филиппович и как жил он потом в деревне Старовой, в Верховой Костромской стороне, получая к нему приходивших. Примечание. Стародубская сторона. Стародубье. В восточной части Владимирской губернии на Клязьме есть село Кляземский городок, в старину Стародуб, гора Городина Муромского уезда, близ деревни Михалец, на правой стороне Оки, в верстах в трех от нее и в верстах в пятнадцати от известного села Павлова, в старину Павлов перевоз Горбатовского уезда Нижегородской губернии. Деревня Старова, На левой стороне Волги, верстах 15 от нее и верстах 20 от Костромы в приходе села Криушева. На погосте Криушева исхоронен Данила Филиппыч. На могилу его хлысты ходили на поклонение. Незадолго до пятидесятых годов нашего столетия умерла последняя вроде Данила Филиппыча Устинья Васильна. Хлысты ее называли богинью. Данила Филиппович был из беглых солдат иноземного строя. Конец примечания. Так пришел он однажды на Волгу, а народу было тут многое множество, и шли сереть людей великие споры о том, которые книги лучше, старые или новые, нам печатанные. И спросили люди богатого богатину,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 К приходу ее принадлежит деревня Максакова. Конец примечания. И содеялось в той деревне неслыханное чудо. Жил в ней и долгий век доживал старый-престарый нищий Тимофей Суслов. С молоду бароны до да досохи.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 «Имение». Конец примечания. Как дочку родную они ее любили. Иной раз сами голодают, а хохлаточку накормят. Сами голодают, а курочку в теплое местечко на нашестку сажают. Миловались они, на нее любовались. И была им-то курочка в бедной доле единой утехой. Была старику со старухой единой отрадой. А к ним уж лет пятьдесят никто в дом не заглядывал. Никто не переступал их порога. К богатому да к чтивому на крыльцо не протолкаться. У нищего убогого нечего взять. Возрадовались нежданному гостю старец Тимофей со старицей Ариной, ровно сокровище, какое Бог даровал им. На расставание с нищим угостили они его чем только могли. Горючими слезьми обливающись с острым ножом пошел Тимофей,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 За курочку вашу сыном. Ты, Аринушка, родишь сына Тимофеюшке. Старец со старицей хотели было сказать нищему, что несбыточно пророчество его, но у Бога и не стал говорить с ними, пошел и нет его. То был богатый богатина Данила Филиппыч, господь Саваов. Заговорили люди божьи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 И прежде никто к убогому старцу в домишко не заглядывал, а теперь все от него сторонятся. Каждый норовит Тимофееву избенку подальше обойти. Судят да редят в народе. Слыхано ль видано ли, чтоб столетняя старуха сына родила? Тут волхванье, тут чародейство, и собрались мужики спалить Богу избенку.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 Ходил холоден, голоден, нищ, бесприютен, и не было ему места сереть людей. Много страдал от людей, неуверовавших, а потом жил в Москве на вольной воле, на полной свободе, у Донского монастыря, возле улицы Шаболовки. Примечание. Из архивных дел видно, что в 1710 году в Москве был дом крестьянина Нарышкина,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 В слове ходил Иван Тимофеевич. И по малому времени умер Данила Филиппович, а лет через пятнадцать по кончине его Иван Тимофеевич отошел от земной жизни и схоронили его в Москве при церкви Николы в Грачах. Примечание. Приходская церковь тогда на земляном валу, теперь на Садовой. Третья Мещанская улица идет с Садовой, противную от той церкви сторону. Там до 1845 года был хлыстовский дом и в нем святой колодец. Тот дом стоял на месте Божьего дома, устроенного Иваном Сусловым. Конец примечания. Последних слов Устюгова не слышно было. Дряхлый сказатель ослаб и впал в беспамятство.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 Подвержены были этой болезни. Из архивных дел видно, что нижегородский стрелец полка Батурина Прокопий Данилыч Лубкин 17 августа 1710 года был в Москве на смотру у Кирилла Лаврентьевича Чичерина и по осмотре от службы отставлен за падучею болезнью. Конец примечания. А песня грустная.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 стоплю на кораблик, стану работать и труда прикладать и под свой изливать и в трубушку играть и верных утешать и верных изобранных всех братьев, сестрыцев духовных, Любовных, пойду, сын гостиный, Зеленый садочек, в саду побываю, Древо покачаю, одно в саду древо. Оно было мило, оно нече древо, Вдруг печально стало, Спрошу сын гостиной печального древа, Отчего печально, отчего кручина? Ответит то древо гостиному сыну, Государь надежа, Батюшка родимый от того печально, от того кручина вершинку сломала от тучи от грозной погоды холодной. Вот он в Во садочке стояла светлица, Вот у его светлице сидела девица, Плакала, рыдала, гостя ожидала, Гостя дорогого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 «Придите же ко мне, избранные от всех племен человеческих, здесь, на горе Арарате, на райской реке, на Ефрате, обращу ваши нужды и печали на покой и отраду. Удержите же рыдания, удержите источники слезные, напою души жаждущие».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 Ровно мертвая склонила голову в изнеможении, пребывая в строгом бесчувственном покое. — Скажи, блаженная, вещай слова пророчества, пролей из чистых уст твоих сказания несказанные. Так сам кормщик молил Дуню,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 Преблаженно, душа девица, смиренно изо всех людей избранно, ты раскрой свои уста, про реки нам чудеса, обличи нас обличением и обрадуй разрешением от всех наших грехов, напущенных от врагов, не жалей своих трудов, духом небеса лети за нас бедных, умоли милости нам сотвори.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 Бывшие в Сионской горнице стали было между собой переговаривать «Накатила! Духом завладала! В молчании он открывается!» И оставив покоя покое Дуню, стали родить Давидовым роденьем. Не вышла на круг Дуня, по-прежнему сидит недвижная Скачут, вертятся, кружатся Градом льется всех пот, ходит по горнице и чуть не тушит свечей ветер от раздувающихся родильных рубах и от махания пальмовыми ветвями. А Дуня все сидит, все молчит. Вдруг пронзительным резким голосом взвизгнула Варенька. Пена у нее на губах показалась. С криками «Накатил! Накатил!» в страшных судорогах грохнулась она на пол. очнулась поднялась диким иступленным блеском горят широко раскрытые ее глаза кровавым заревом пышет лицо обеими руками откидывает она падающие на лицо распущенные волосы опять все кружатся опять поют ударяя ладонями по коленам дикими громкими голосами они поют «За! Zatrubila, truba, zatrubila, zatrubila truba, truba nieprostaja nieprostaja truba złota, złota archangelska загуляли гусли мысли гусли мысли непростые непростые зончатые на них струны непростые непростые жиловые примечание жиловая струна сделанная из сухожилия конец примечания И архангельские струны золотые На тех гуслях звончатых Возыграли, воспевали Царь Давид перед ковчегом Соломон, царь на Сионе Гусли, гусли, совогоды Сами на струнах играют Сами песни воспевают Сами пляшут, сами скачут Думы за горы заносят Думы из-за гор выносят Гусли, гусли, звончатые Струны, струны золотые Говорите, гусли, мысли, воспевайте Струны песни, воспевайте Царя неба, возносите Христа Бог «Возыграйте духу святу! Будь ты пастырь нам единый, прими нас небесно царство!» Еще не допели хлысты, как Варенька опять закричала нечеловеческим голосом. Всем телом затряслась она, ухватясь за угол кормщикова стола, иступленно озиралась она по сторонам, ежеминутно вскрикивая и всхлипывая от душивших ее рыданий. Говор пошел по сионской горнице. «Накатил!» накатил станет в слове ходить пойдет а дуня все сидит все молчит едва придерживая склоненную до самого пола пальмовую ветку выпивает варенька ай, дух, ай дух, эва, эва! примечание ой эва древнее вакическое восклицание Употребляются хлыстами во время их иступленного состояния. Смотрите, донесение в святейший Синод 1809 года Калужского священника Сергеева, бывшего некоторое время в хлыстовской секте, употребляются также Эй Эван, Эваной, Эвоэ, тоже клики вакханок. Конец примечания. Накатил! «Накатил! Эка радость! эко милость! эко благодать! Стала духом обладать!» И потом стала говорить, что вот идет посол от закавказских братьев, наставит он на всяко благо, забудем скорби и печали, скоро настанет блаженный день света и славы, С любовью и упованием станем ждать посланника. Что не повелит, все творите, что не возвестит, всему верьте. Блюдитесь житейской суеты, ежечасно боритесь со злым, боритесь с лукавым князем мира сего. Являйте друг ко другу любовь, и благодать прибудет с вами. Сказала, и без чувств упала на земь. Подняли ее, положили на диванчик возле Дуни. Тяжело дышала Варенька. Из высоко и трепетно поднимавшейся груди исходили болезненные жалобные стоны. Всю ее сводило и корчила в судорогах. Марья Ивановна бережно прикрыла лицо ее покровцем. Но из других бывших в Сионской горнице никто не встревожился ее припадком, Все были рады ему. С набожным восторгом говорили хлысты. «Экая сила в ней вдруг проявилась!» «Велика благодать! Велик в ней дух!» А Дуня сидит да молчит. Кончилась другая проповедь кормщика, кончились и пляски, и песни, все пошли за трапезу, а Дуня, надевшая обычное платье, ушла в свою комнату и заперлась в ней. Раздвоялись ее мысли. Скучающий отец и призвание отец Тьмы неведения к свету сокровенной тайны, Обычная жизнь купеческой девушки И вольная, свободная, восторженная искательница благодати. Там изменщик Петр Степаныч. Здесь таинственный духовный супруг. Ну что же это за духовный супруг? Узнаю ли когда? Скоро ли? Так раздумывала Дуня. И в этих думах прошло все утро. Прошел и целый день у нее. Под самый уж вечер подошла к Дуниной комнате Варенька и постучалась. Когда Дуня отперла дверь, Варенька пристально посмотрела на подругу. Дуня немного смутилась. чего? «Не ходила в слове!» — строгим голосом спросила Варенька. «Не знаю». Чуть слышно ответила Дуня Опять суета отуманила О житейском раздумалась Сказала Варенька Нет Прошептала Дуня Духу лжи не работай Слов неправды не говори Строже прежнего заговорила Варенька «Я заметила, что у тебя на соборе лицо было мрачное, темное такое, недоброе. Видно, что враг в душе твоей сеял плевелы. Смущает он тебя чем-нибудь?» «Нет, во мне смущение», — твердо ответила Дуня. «Отчего ж ты на соборе была такая думчивая?» — продолжала Варенька. «О чем раздумалась? Тревога житейская, а опять сомнения? «Уныние или мирские заботы? Перестань думать о них! Никакие заботы, никакие житейские попечения не стоят чистых твоих дум! Передо мной не таись, скажи всю правду! Моими или устами других будешь обличена на соборе, тогда все откроется, все, что не есть у тебя на душе!» Страшна. Ужасно показалась Варенька Дуне. Прежде она такая была тихая, нежная, ласковая, Теперь совсем иною явилась. Глаза горели иступлением. Взоры, казалось, проникали в самую глубь Дуниной души. И Дуня невольно содрогалась перед пытливыми взорами. Лицо Вареньки пламенело. Бледные сухие ее губы то и дело судорожно вздрагивали. Не было в ней теперь и обычной миловидности. Что-то зверское заменило ее. Смутилась Дуня. Трепет стал пробегать по ее телу. Не в силах она была прямо смотреть на многолюбимую прежде подругу. Слезы из глаз выступали. Закрывши платком лицо, робким голосом она промолвила. «Признаюсь, сомнение. Послезавтра Успенский пост. Что не помню себя, никогда в этот пост я не скоромилась, а здесь без того нельзя. Тяжело». «Смущает меня!» «Только-то...» Прежним голосом ласки промолвила с улыбкой Варенька. «Чем же тут смущаться? Не в один успенский пост, а всю жизнь надо поститься. Но что такое пост? Не в том он, чтобы молока да яиц не есть. Это дело телесное. Нечего о нем заботиться». Душой надо поститься, скорбеть, Ежели совесть тебя в чем-нибудь зазирает. Сердцу смиренное, дух сокрушенный. Вот настоящий пост. А меня совесть в том упрекает, Что постов не держу. Не соблюдаю ни середы, ни пятницы. Даже в Петров пост скоромилась. А тут Успенский, Сильно волнуясь, говорила Дуня, «Кто же не волит тебя оставлять мирские посты? Они ведь телесные», — сказала Варенька. «Постничай сколько душе угодно, только не смущай себя. Было бы у тебя сердце чисто довера истинная, без сомнений. Помни, что ты уж в ограде спасения. Помни клятву, что не будет у тебя сомнений, что всю жизнь будешь удаляться от мира и всех его забот и попечения это всей злобы и суеты его». Ведь тебе открыта тайна Божия! Ведь ты возлюбила праведную веру!» «Вполне ли тайну-то открыли мне?» После долгого молчания прошептала Дуня. «Все ли рассказали? Все ли я знаю?» «Тайна раскрыта!» — сказала Варенька. сяли ли?» — промолвила Дуня. «Не понимаю, что говоришь», — сказала Варенька. «Что ж тебе неизвестно? Однако здесь душно. Пойдем лучше в сад». И пошли они в сад. И сели там друг против друга за столом, окруженным скамьями. «Что же от тебя скрыто?» — спросила Варенька, когда уселись они. «Какая тайна тебе не открыта?» «А говорил ли мне кто про гору Городину? А говорил ли кто про Арарат?» Обиженно молвила Дуня. «Я приведена. От прежнего отреклась, от веры, от отца, от дома. И ослепленная я думала, что все знаю». Все постигла, все поняла. А выходит, ничего не знаю. Что же это? Завлекли? Обмануть хотели. Стой, стой. Опомнись, удержись от хулы. — Ничего нет тяжелее этого греха! — скрикнула Варенька зажимая рукой уста Дуни. «Успокойся! Слушай!» Ни слова не сказала Дуня. Оперлась локтями о стол и закрыла лицо ладонями. Стала говорить Варенька. «Не всякому дается постигать умом великие тайны для того...» Много надо наперед прочитать, Много уразуметь, Чтобы потом узнать вполне тайну. Простым, неначитанным людям малого ведения Она открывается будто под покровом В сказаниях и притчах. Но и тут каждое сказание Имеет таинственный смысл. Ты много людей видала в Сионской горнице, а у многих ли из них есть духовно отверстые уши, чтобы понять сокровенную тайну? Не Божедомки, домки, конечно, не солдаты с крестьянками, ни диакон Мемнон, ни Юродивый, ни Серафима Ильинична со взорными монахинями обладают. Высшим видением. Примечание. Боже дом, призреваемый в богадельне. Конец примечания. Только и есть, что наша семья. Катенька с отцом, да еще разве строинской, Дмитрий Осипыч. И тебя такой уже считаем. Твои уши вполне разверсты. Ты можешь понимать таинственный смысл сказаний и старых, и новых, потому тебе про богатого богатину, про Ивана Тимофеевича и про других не говорили, а прямо открывали сокровенные тайны. К чему было говорить тебе про эти басни? «Лишнего не нужно тебе, тетенька Марья Ивановна. Когда еще привезла тебя, сказала нам, что ты много читала, обо многом говорила с ней, и что сокровенная тайна вполне почти известна тебе». «Так и вышло. Зачем же было рассказывать тебе сказки про сушествие на землю Саваофа, про небывалые смерти?» и телесное воскресение разных Христов. Все это вздор, пустяки. Никто из нас не верит им. А для людей малого ведения они необходимы. Вот почему не говорили тебе ни про гору Городину, ни про Ивана Тимофеича, ни про других простыми людьми, святыми и даже богами почитаемых». Тяжел был Дуне этот разговор. — Все, видно, у них на обмане стоит, — думала она. — Если меня не обманывают, так этих простых людей обманывают? Зачем же? Для чего открывать одним больше, другим меньше? Где обман, там правды нет. Стало быть, и вера их не права. Страшно было даже слушать, что говорили они на великом соборе. У них какому-нибудь Ивану Суслову нипочем назвать себя сыном Божиим. Все ему верят, а потом еще будто тело создано лукавым. И я тому верила. «Творец один» а им мало одного, нечистого еще творцом признали. Грех, грех и безумие, отшатнулась от них душа моя. В какую, однако, капучину попала я? Господи, помоги! Господи, избавь от сети ловчей! Как не заговаривала Варенька, каких речей не заводила, ответов Дуня не дает. Настала ночь, и разошлись по своим комнатам недовольные друг другом подруги.